Агаля имела обязывающий ко многому статус центровой. Ее клиентами могли стать лишь богатые иностранцы или весьма состоятельные соотечественники. Ухоженная, благоухающая, изысканной парфюмерией, одетая по каталогам ведущих европейских фирм, она походила на кинозвезду. Внешний лоск и великолепие вполне соответствовали доходам Костенко. Об этом хорошо знали не только ее друзья. После нескольких неудач Крючок дал команду устроить засаду у дома Костенко. Подъехали на «Жигулях» в Амиташвили-Загоде. Предварительно плотно пообедали. Ждать на голодный желудок скучно. Машину остановили около подъезда. Кроме хозяина пятерки приехали песок и Гусев. Прихватили на дело и жену Ломиташвили. Она сама напросилась в помощницы, хотя понимала, не на прогулку едет. Около пяти вечера увидели белую шестерку Костенко. Едва та притормозилась у тротуара, Ломиташвили выскочил из машины и ткнул женщину обрезом в живот. «Иди за мной, сучка!» Костенко от неожиданности застыл у открытой двери автомобиля. Важа начал заводиться. «Оглохла, что ли? Мне твою шкуру подырявить, как два пальца, обоссать!» Галя на негнущихся ногах пошла за важей. Она поняла, теперь смерть стоит рядом. Машину Костенко отогнали на соседнюю улицу. Береженного Бога бережет. По дороге захватили Крючкова и отправились в Капотню, где у тестен главаря банды был добротный гараж с глубоким подвалом. Сломали костенка быстро. Пару ударов по почкам, и она упала на колени. Все, отдам. Двинулись назад. В квартире Галья связали. Она не сопротивлялась, только заглядывала в глаза Крючкову и, всхлипывая, просила «Не убивайте, ну, клянусь, заявлять не буду». Важа резко ее оборвал. «Показывай, где валюта! Бирюлики, золото!» Костенко стала называть места, и Швили убедился, что игра стоила свеч. Собранное золото уже приятно оттягивало карман куртки. В объемистые сумки они бросали все, что имело хоть какую-то ценность. Норковую шубу, кожаное платье, костюмы, сапоги, пестовый полушубок, радиотелефон, духи, фотоаппарат, столовое серебро, женское белье, найденные на кухне 40 банок красной икры, каталоги Вог и Квелли, даже полиэтиленовые ведерко прихватили. Из тайника при помощи Костенко извлекли несколько тысяч долларов Соединенных Штатов Америки, немецких марок, валюты других стран. Скоро шкафы и полки опустели. Крючков переглянулся с «Давай кончать, канитель!» Один из бандитов заржал. Пусть она сначала нас обслужит, как ин туристов а Галя, догадавшись, о чем речь, попыталась. При встать и протяжно на одной ноте завыла — нет! — Держи ее, дурак! — заорал Крючков на гусе "уж ждешь, когда соседи ментам позвонят. Тот приподнял женщину с пола, и Крючков с оттяжкой ударил Костенко в живот ногой. Галя упала, скорчившись от безумной боли. Ромета взял приготовленный шпагат и вдвоем с крючковым захлестнул петлю нашей жертвы. Несчастная захрипела. Несколько раз конвульсивно дернулась всем телом. Когда огонь прекратилась, писток для верности приподнял голову женщины и резко повернул. Раздался хруст позвонков. Все было кончено. Из материалов литерного дела шакалы.